Сцена девятая. Проспал я недолго, и точно на плоту меня качали волны. Это больше походило на морскую болезнь, чем на опьянение. Глаза я открыл, прежде чем понял, что проснулся, и уставился в незнакомый потолок. Мэридит лежала рядом, положив руку под щеку, а вторую крепко прижав к груди. Между ее бровями залегла легкая морщинка, словно то, что ей снилось, ее тревожило. Лампа на тумбочке истекала водянистым оранжевым светом. Я осторожно потянулся ее выключить, но замешкался с протянутой рукой. Дыхание Мередит трепетало у меня на тыльной стороне ладони. Я не мог отвести от нее глаз. В какой то веке не потому, что она была прекрасна, но потому что темные пятна на ее теле, которые я в пьяной горячке принял за тени и игру света, не пропали. Нежная линия ее запястья была запятнана мелкими фиолетовыми лепестками, как будто у нее на коже распускались фиалки. Отметины более давние сейчас были прозрачны, как акварель. По ним было видно, где ее касалась рука тяжелее моей, где призрачные пальцы сжимались слишком сильно. Ямочка на шее, изгиб колена. Она вся была в таких же синяках, как Джеймс, Меня замутило, но тошнота гнездилась в груди, а не в желудке. Я отважился убрать с ее щеки прядь волос. Потом выключил свет. Комната схлопнулась вокруг меня. Тьма с готовностью наконец-то захватила все. Я откинул одеяло и спустил ноги на пол. Мне ужасно хотелось пить, чтобы смягчилось пересохшее горло и прояснилось в голове. Посреди комнаты я натянул трусы. Прежде чем открыть дверь, я прижался к ней ухом. Настолько ли Ричард безумен, чтобы прождать всю ночь, пока кто-то из нас выйдет? Ничего не услышав, я приоткрыл дверь. В обе стороны тянулся пустой темный коридор. Свет и музыку внизу выключили, и здание казалось похожим на скелет. На пустую ракушку, где когда-то жило какое-то мягкое бесхребетное существо. Я прокрался к ванной, гадая, один ли не сплю. Явно нет, дверь Александра была открыта, постель пуста. Я двигался тихо, надеясь, никого не потревожить. Какое-то столкновение было неизбежно, это я понимал, но не хотел, чтобы оно случилось раньше, чем придется. Не раньше, чем я смогу себя убедить, что все это произошло на самом деле. Воспоминания о вечеринке у меня были туманные и как сон. Отчасти мне хотелось верить что сном все это и было. Решив, что свет не выключил какой-то пьяный гость, я открыл дверь в ванную без стука. За мгновение, пока мои глаза привыкали к свету, скрючившаяся на полу фигура вскочила на ноги. Господи, тише, Оливер, это я. Джеймс потянулся мне за спину, чтобы закрыть дверь. Его рука скользнула по моему голому животу, и я поежился от того, какой влажной была его кожа. Он шагнул назад. Голый и насквозь мокрый. За ним мягко шумел душ. «Ты что тут делаешь?» Он нажал спуск на унитазе, и когда вода закрутилась воронкой, вытер рот. «Все просто. Блюю», — сказал он. «Все нормально?» «Да, просто перепил. А ты чего не спишь?» «Водички захотел», — сказал я, отводя глаза. «Мы три года жили в одной комнате». Я видел Джеймса голым и раньше, но сейчас застал его врасплох, и было ощущение, что беспардонно навязался. «Не будешь возражать, если я залезу обратно?» Он коротко махнул в сторону душа. «Мне от себя противно. Ненавижу, как дорвет. Давай». Я проскользнул мимо него к раковине и забросил в рот горсть холодной воды, а он перебрался в ванну. Струи душа с шипением ударились о его кожу. Он наполовину задернул занавеску. «Так», — сказал он слишком небрежным тоном, — «ты только что вышел от Мередит?» «Да». «Думаешь, это удачная мысль?» «Не особенно». Мое отражение было растрепанным и неопрятным. Я украдкой стер из угла рта губную помаду. В зеркале я видел, что Джеймс прислонился к стене душа, и с его носа и подбородка капает вода. «Надо понимать, все в курсе», — сказал я. Я умылся, надеюсь, что кожа остынет. Один из первокурсников вернулся с лестницы и, в общем, оповестил всех собравшихся. Ненавижу первокурсников. Я закрыл кран, потом опустил крышку унитаза и сел на нее. И, как прошло, я взглянул на него. Кожу мне покалывала и жгла тревога. «Ты же знаешь, Ричард меня убьет». Он и правда вроде как собирался. Джеймс, зажмурившись, подставил лицо в воде. Руки и ноги казались мне тяжелыми и бесполезными, словно мышцы и кости растворились, и вместо них теперь непромешанный бетон. Я зачесал волосы назад мокрыми пальцами и спросил, «А где он вообще?» «Понятия не имею». Скрылся в лесу с бутылкой скотча после того, как Пип и Александр не дали ему вынести дверь Мэридит. «Господи!» Я на мгновение повесил голову, потом заставил себя встать, пока еще не слишком отяжелел, чтобы двигаться. «Ты собираешься вернуться к ней?» — спросил Джеймс. Он стоял ко мне спиной. Вода стекала у него между лопаток двумя узкими струйками. На мгновение я позволил себе задуматься, не смоет ли его синяки, как краску. Я не хочу просто бросать ее, как будто это одноразовый секс. А разве это не он? Я не помнил, чтобы прежде так злился на Джеймса. Это чувство поднялось во мне неожиданно. Огромное, уязвимое, болезненное, как ожог. «Нет», — слишком громко ответил я. Он глянул на меня через плечо в замешательстве, нахмурившись. «Вот как. Слушай, я знаю, что ты от нее не в восторге, но она не просто какая-то девушка». Джеймс моргнул. «Видимо, нет», — сказал он и снова повернулся ко мне спиной. «Джеймс», — позвал я, понятия не имея, что собираюсь сказать. Он выключил воду, Задержал руку на кране. Несколько капелек, висевших у него на ресницах, сбежали по щекам, как слезы. «Что?» — не сразу отозвался он. Я пытался сложить слова, чувствовал их очертания, но не вещество, пока меня не отвлекло пятно у него на щеке. «Я... у тебя рвота на лице», — выпалил я. Лицо его ничего не выражало, пока нелепая фраза укладывалась в мозгу а когда уложилось, Джеймс покраснел до корней волос. «Ох!» Внезапно мы оба смутились. Это казалось абсурдным после пяти минут откровенного разговора и обыденной ноготы. «Прости, это мерзость», — сказал Джеймс. «Все нормально». Я наклонился, подобрал с пола его полотенце. «Держи». Мы оба потянулись к полотенцу, и когда я распрямился, едва не стукнулись головами. Я отстранился со всей невыносимостью, осознавая свое тело и его неуклюжесть. Джеймс выглядел бодрым, почти настороженным. Я почувствовал, как заливаюсь краской. Пробормотав «спокойной ночи», я сунул ему полотенце и поспешно вышел.